Эпилог. Я стояла в коридоре КС-700 и через прозрачную стену смотрела, как внушительный катер влетает в шлюз и паркуется вдоль ярких диодных линий. Все бинты уже сняли, но правую руку все еще приходилось носить в фиксирующей медицинской перевязке. Не очень удобно, но док Адам Бланк сказал, что так будет правильно для травмированных мышц. И попросил по возможности не снимать перевязку. Из отпущенных четырех недель каникул оставалось чуть менее трех. Я получила уже несколько взволнованных сообщений от братьев с вопросами, почему до сих пор не прилетела домой. И чувствовала, что из-за повязки мои объяснения выльются в достаточно длинную историю. Сэлвин и Аскил попрощались заранее еще накануне вечером. Пикси, потому что у него сегодня был назначен последний экзамен, Тоноржид же джи, честно признался, что не сможет подняться в такую рань чтобы меня проводить». В этом был весь Аскел Лесли. Вкусно покушать, крепко поспать и по ходе решить какую-нибудь возмутительно сложную математическую задачку. Зато сейчас позади стояли Хальгард и Денис. Я так и не поняла, чем закончилась их ссора в примерочной бутика. Но выглядели они весьма мирно. Не избегали друг друга, но и напряжение между ними не ощущалось. Как будто бы там, на Турине, они оставили все взаимные обиды. А здесь это были просто лейтенанты Радши, Харт и Деро. Да, Денис неожиданно выдали повышение в звании. Дени крепко меня обняла. Хотя постаралась это сделать так, чтобы не задеть больную руку. За ней, скопировав движение, обнял меня и Хальгард. У последнего, к слову, больше чем за полгода, значительно отросли волосы. И теперь длина была один в один, как у Ивиса. Но что-то подсказывало, что Хел снова будет растить тот роскошный платиновый хвост. Какой был до поединка на экзоскелетах? Морковка, не скучай без нас, и обязательно возвращайся. Совет адмиралов выделил нас в самостоятельную от потока группу и приравнял в правах к выпускникам. Пока плохо представляю, что это значит, но уверен, что когда твои каникулы закончатся, и в что-то придумает ты. А ивис, кстати, где? Я не выдержала и перебила Ларка. хальгерт изумленно замолчал. «А что, он не заходил вчера вечером попрощаться?» «Нет», — на этот раз ответила Денис. «Ночь я провела уже в нашей каюте. Мы весь вечер болтали о своем о женском, и Ирсана точно бы не проморгали». «Хм...» — озадаченно пробормотал Хелл. Шумно втянул ноздрями воздух, и в его глазах с вертикальными зрачками заплясали смешинки. Так я и думал. Сейчас подойдет. Действительно, не прошло и полминуты, как из-за угла появился лейтенант Ирсан. Он шел по центру коридора уверенными широкими шагами. А позади него летела небольшая, метр на два, гравиплатформа. Такие обычно используют для перемещения бытовых грузов и предметов мебели. Площадка позади цварга была с краями нагружена типовыми контейнерами и ящиками. Странно, куда это он все тащит. Ивис остановился в трех шагах от меня. Так ему, видимо, было комфортнее со мной разговаривать. И с видимым трудом произнес: Крис, проглотив окончание имени. Крис, я рад, что ты еще не улетела. Вот это все надо погрузить на катер вместе с тобой на захран. Что это? Еда, разумеется. Не моргнув и глазом, ответил Цварк. Я договорился с руководством Академии. С учетом того, как ты плохо набираешь вес, мне одобрили запрос. Повар космофлота приготовил на твои каникулы высококалорийную полезную еду на все приемы пищи. Ты потеряла много крови после событий на Турине. Тебе тем более надо хорошо питаться. Считай, что это твое домашнее задание. Я торопела смотрела на ящики, понимая, что не в состоянии съесть и треть. Но это же очень много. «Так ты еще и пропустила часть каникул?» А я согласовывал заявку заранее. Ко всему иногда домашнее задание помогает сделать кто-то из друзей или родственников. Он подмигнул. А я вдруг поняла, что лейтенант Ирсан запомнил одну из фраз, которую я однажды сказала за обедом. Как бы сильно я хотела угостить настоящим мясом своих братьев. О, у меня пропал дар речи, когда я осознала, насколько, оказывается, этот сварк, Внимательно слушал все то, что я говорила. Теперь становилось понятно, почему Хальгард так развеселился. Он своим ларкским обонянием заранее учил и друга, и еду. «Спасибо». Потрясенно выдохнула я и шагнула, чтобы благодарно обнять Евиса, но была остановлена испугом на дне бездонно-синих глаз. «Ты меня не трогаешь. Никогда. Ни при каких условиях». Словно сигнальным гонгом пронеслось в памяти. Я тут же присела на курточки, делая вид, что шагнула вперед из-за развязавшегося шнурка на ботинке. Ивис будто незаметно сделал еще полшага назад. О, Хел, у нас же дежурство прямо сейчас. Мы опаздываем. Всплеснула руками Денис. Дро и Рад Шехард еще раз тепло попрощались и быстрым шагом ушли в соседний шлюз. А я, признаться, была рада, что у меня появилось еще несколько минут с Ивисом. За прошедший год я к нему по-настоящему привязалась. И хотелось провести с ним чуточку больше времени. Пускай это даже будет на глазах кучи бегающих туда-сюда кадетов. Хм, давай я помогу, что ли, погрузить контейнеры с едой. Здесь много. Буду благодарна. Кое-как, прихватив здоровой рукой ближайший ящик с платформы, я направилась в шлюз. Ивис взял сразу три штуки. Не знаю, о чем думал Цварк, но мне почему-то было грустно. Грустно, что такой потрясающий молодой мужчина, как Кэвис, сторонится женского общества и травмирован прошлым настолько, что не может терпеть даже дружеских прикосновений, если они исходят от лица девушки. Грустно, что целый год пролетел так быстро. Грустно, что я не состою в восьмой группе. Мы переносили ящики и контейнеры. Я скорее делала вид, что помогаю, а Иви сделал основную работу. «Так, Хальгард сказал, что вы теперь приравнены в правах к выпускникам. Это что-то значит?» — спросила я, чтобы прервать наступившее молчание. «Да». Ив охотно ухватился за тему для разговора. Боюсь, это было продиктовано не столько тем, что Космофлот признал в нашей группе самостоятельную единицу. Сколько тем, что у Шаул Бинахту гаса Тьентеру, окончательно надоело курировать нас? Вы, наверное, рады? Почему? Удивление Ивиса было столь искренним, что я заподозрила, будто в космофлоте служат целых два гаса Тьентера. А ты, что ли, про то, что он немножко солдафон? Тю, если бывший куратор восьмой группы немножко солдафон, то на захране немножко попахивает выхлопными газами. «Да», — аккуратно подтвердила я свою оценку командора. Ивис усмехнулся. «Я считаю, что одно из важных мерил значимости личности, то, скольким гуманоидам он передает знания. С этой точки зрения Гасса Тьентер, превосходный офицер космофлота, он научил нас многому, а в некоторых вбивал устав космофлота всеми доступными методами и никогда не сдавался. Да, он бывает грубым, И прямолинейен, как свая для гравиплатформы. Но мне жаль, что он больше не наш куратор. На губах Ирсана мелькнула улыбка, будто он вспомнил что-то веселое. Вспомнился яркий пример Хальгарда с мундиром. А что же с ситуациями, которые выходят за рамки устава? Гас эффективно учит правилам. Он замечательный Шао-Бинахт. Но вряд ли дослужится до звания выше. Гуманоиды, которые могут придумать решения и справиться с нестандартными ситуациями, меняют мир. С этими словами Ивис спокойно переложил еще несколько контейнеров с едой в багажный отсек корабля и зафиксировал их ремнями. Потом взял мои коробки и повторил процедуру. Наконец дернул, убедился, что все держится отлично. Мы как раз перенесли последние контейнеры, и я замерла около трапа на катер. Цварк поднялся с корточек и развернулся. «Кстати, о нестандартных ситуациях. Я все хотела спросить». Левая бровь на лице Цварга заинтересованно поползла наверх. «Во вступительном экзамене для абитуриентов Академии есть вопрос про космокатастрофу гражданского лайнера. Описывается ситуация, при которой спасательных капсул меньше, чем пассажиров. Вопрос ставится, кого спасать первым. К сожалению, я так и не поняла до сих пор правильного ответа. Ты не подскажешь?» Ивис хмыкнул. «Это вопрос, на который не существует правильного ответа. Экзаменаторы хотят понять, с каким складом ума гуманоиды хотят поступить в Академию Космофлота. Некоторые отвечают, что спасательные места надо дать первым лицам государств, если такие оказались на лайнере. И самым влиятельным политикам, Кто-то считает, что в зависимости от того, как далеко лайнер оказался от Федерации, места надо давать самым здоровым и сильным, чтобы они смогли выжить и основать колонию на ближайшей планете. Кто-то, что надо спасать, наоборот, самых слабых и больных. А как, кстати, ты ответила? Женщины и детей. Без указания расы. О, по крайней мере, в свете последних событий это указывает на то, что в тебе нет ксенофобии. Он снова улыбнулся, открыто глядя мне в глаза. А я в тысячный раз подумала, какой же он красивый! Эти высокие скулы, твердая линия подбородка и фантастический оттенок радужек. Память невольно подбросила воспоминания о том, как невыносимо уютно было стоять в кольце этих сильных рук, на дорожке для боулинга. Всю жизнь я тянула братьев и сестру. Даже мама и та была для меня как еще один ребенок в нашей многодетной семье. Я чувствовала себя главной и ответственной, ходила на родительские собрания, работала кассиршей. А с Ивисом неожиданно оказалось легко. Целый год он заботился обо мне, и эта забота оказалась одновременно настолько нужной и ненавязчивой, что сейчас, прощаясь с ним всего лишь на несколько недель, я чувствовала подступающую к сердцу сосущую пустоту. Со всеми членами восьмой группы прощаться было тяжело. Но с почему-то особенно. Я посмотрела на четко очерченные мужские губы и поймала себя на жгучем желании их поцеловать. «Спасибо», — неожиданно серьезно сказал лейтенант Ирсан. Я растерялась. «За что?» «За то, что весь год не нарушала наш договор. Ты меня не трогаешь никогда, ни при каких условиях. А я и не трогала. «Все сели! Эй, кадет, сейчас трав будем убирать!» Крикнул пилот сзади. Я посмотрела на Ивиса. Ну вот, пора и прощаться. Обнять нельзя, поцеловать тем более. Лейтенант Эрсан перевел взгляд за моё плечо. А затем мазорно насмешливо отсулютовал двумя пальцами. Я обращала внимание, что так часто делают старшие офицеры по отношению к младшим. Что-то вроде «Хея не грусти рядовой». «Скоро тоже дорастешь до моего ранга». Я улыбнулась и отдала честь по-военному четко. Ивис развернулся на каблуках ботинок и быстрым шагом направился в сторону шлюза. Я же побежала к своему месту. Жди меня за хран. Я уже лечу. Конец первого тома. Читала Наталья Фролова.